Он находится в том состоянии легкого физического перевозбуждения и умственной опустошенности, которое позволяет напряженнее вглядываться в темноту и улавливать малейший шорох. Внезапно он вздрагивает. Боженюк делает ему знак не двигаться. Это только великолепная олень, пришедший вместе со своим семейством напиться. И здесь мы вполне разделяем сожаление Александра о невозможности его подстрелить. И вдруг приближающийся стук копыт, женский крик, Боженюк бросается вперед, выстрел, возвращается Боженюк, неся на спине женщину, сжимающую в руках ребенка, и держа в левой руке за длинную косицу головы чеченца, мокрую от воды». Александр в растерянности, да, женщины и ребенок спасены. Подлый похититель получил по заслугам. Но я снова и снова спрашивал себя, вправе ли мы выслеживать человека так же, как выслеживаем оленя или кабана? Хорошие вопросы лучше задать себе поздно, чем никогда. Александр высоко оценивает очарование, кавказских женщин и доказывает им это на деле, будь они профессиональными бодерками или просто любительницами подарков. Но еще более он восхищается красотой грузинских мужчин, так сильно, что испускает невольный крик восхищения при виде этого подобия греческого бога, сошедшего на землю в живописных лохмотьях или же проникается невероятной симпатией к молодому грузинскому князю, уверяя, что никогда не видел ничего прекраснее, грациознее, поэтичнее, чем этот человек. Страда тоже ему нравится. Мрачная властительница России, которая не рада своему величию, он противопоставляет веселую рабыню Грузию, рабское положение которое не может ее омрачить». Надо сказать, что по всему Кавказу известность его еще больше, нежели в России. Однажды встретился ему на пути с его казачьим эскортом татарский князь, сопровождаемый четырьмя сокольничьими и шестью пажами. Плюс от 50 до 60 татарских всадников в их самом богатом и забавном военном облачении, потрясающих ружьями, вздыбливающих своих коней с возгласами «Ура!». Оба войска смешались, и наш эскорт умножился до 150 человек. Сознаю, что радость моя при виде этого ограничила с гордостью. Работа стала быть не напрасный труд, а репутация — не пустой звук. И 30 лет борьбы за художественное дело могут быть вознаграждены по-царски». Да и возможно ли даже для царя сделать больше, чем было сделано для меня? Но впереди Дагестан, где в Дербенте, основанном Александром Македонским, как железные ворота, великая стена, предназначенная отделить Азию от Европы и остановить своим гранитами медью полчища скифов. Александр будет коронован императором литературы. Пока князь Багратион с почетом принимает его в городе, прибывает делегация из Персии. В этой стране книги Александра еще не переведены, но один перс читал его романы по-русски, а потом пересказывал другим, и теперь все они страстные поклонники мушкетеров, королевы Марго и Монте-Кристо. В ответ на речь, полный неумеренных похвал, Александр смиренно ответил, что всю жизнь вершиной его амбиций было соперничество с Саади, без всякой надежды стать ему конкурентом. После этого привели четверку лошадей. Александр тихонько спрашивает у Багратиона, не является ли часом и они почитателями его творчества. Оказывается они просто должны доставить его к губернатору. подобной почести подавляет александр. Вы уверены, что все эти люди не принимают меня за потомка александра великого, построившего по их мнению этот город? берите выше,